Во сне Таяна снова видит себя в этом же храме. Только сейчас он ярко освещен, и статуи вполне живые. Смотрят весело, с иронией, улыбаются. Как-то небожественно это выглядит. Но на всякий случай девушка кланяется, не глубоко, но уважительно. — Ты кто будешь, крылатая? — первым заговаривает мужчина и таяна отвечает уважительно на том же языке листер так мол и так решила уйти из леса потому что того что определили для нее старшие не хотелось а чего хотелось непонятно может это и глупо звучит но не лгать же женщина листер пристально вглядывается в девушку неужели он был так противен таяну вполне искренне передергивает. И женщину это устраивает, как ответ. Видно, что девушка не лжет. Чего ты не хочешь, понятно. А чего хочешь? Не знаю. Жить своей жизнью? Вряд ли. Я и так была ею довольна. Не знаю. Может, найти свою дорогу? Обидно, когда за тебя все решают другие, а ты идешь, как ослик на веревочке. Найти свою дорогу? «Не худшая просьба, да, Шеаари?» Мужчина и женщина переглядываются. Листер улыбается, показывая немаленькие клыки. «Да уж, обычно просят всякую пошлость, золота или власти, или любви, и совершенно не понимают, что если чего-то хочешь, надо еще и быть достойным, ну и справиться с полученным». А девочке стоит помочь, да, Шиша Алис? Стоит. Сейчас ее ищут по всему лесу, так что попытка найти дорогу кончится дня через два. Как раз она хотела выйти из разлома и попробовать перейти через болото. Таяна даже не удивилась. Это же сон... Понятное дело, что Листеры сна все про нее знают, даже то, чего не знает она сама. Может, повернем ей дорогу чуть-чуть. У нас сейчас не так много сил. Вообще мало, с тех пор, как ушли наши дети. Но эта девочка будет нас помнить, и потом ее дети тоже, если доживет, что мы теряем, шиша Алис? «Ничего, ты права. Дай мне руку, крылатая». «Я не...» Таяна хочет сказать, что у нее нет крыльев, но руку тянет впереди слов, ибо сказано так, что не послушаться невозможно. Мужчина сдвигает брови. «Вот тебе мои слова, крылатая. Если пройдешь свой путь до конца...» Сможешь вернуть себе то, что потеряла ваша раса. Завтра ты выйдешь из нашего храма и пойдешь, куда поведет тебя твоя подруга. Ничего не бойся, и не отступай. Все будет хорошо. Но бескорыстно мы сейчас помочь не можем. Голос женщины звенит струной и отдается низким рокотом горного потока. Раз в год! «Ты должна будешь пролить кровь в огонь и вспомнить нас. Обещай! Ты, а потом и твои дети!» Таяна пожимает плечами. «Если рано или поздно у нее будут дети, почему бы нет? Обещаю! Раз в год в этот день!» «А что бы ты не забыла!» Руку там, где она ее надрезала, словно огнем печет. Таяна наблюдает, как запястье охватывает весь замысловатой татуировки. Словно змея переплелась цветами и ветвями. Красиво. Я не забуду. Мужчина и женщина отступают. Возвращаются на свой пьедестал, расплываются в сумерках храма. И до самого утра Таяна спит без сновидений. Она и не подозревает, что по ее вине... Сейчас не спят две трети населения леса.